Велела ввести к себе в комнату человека, которому командир её охраны отнёс несколько дней тому назад письмо на улицу Сиризе, близ арсенала. Широкая и ставты повязка, похожая на погребальный венец, скрывала один глаз этого человека, оставляя на виду другой глаз.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 «Уважение, сан!» — с иронией повторила Екатерина. «Вам разве не известно, что король Франции никому не обязан оказывать уважение в своем королевстве, где нет ему равных по сану?» Марвель еще раз низко поклонился. «И все же, Ваше Величество, разрешите мне остановиться на этом вопросе. Разрешаю мсье». А что, если король Наварский будет оспаривать подлинность приказа? Это маловероятно, но всё-таки. Наоборот, месье, наоборот, так и будет. Будет оспаривать? Несомненно. Но тогда он откажется повиноваться. Боюсь, что да. И окажется противление. Вероятно.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 Мадам, когда я почтён таким приказом, и дело касается простого дворянина, я убиваю. Я уже сказала вам съе, и вы не могли этого забыть, что король Франции в своём королевстве не считается ни с каким саном.